Виктория Волская. Я не верю. Читает Ольга Белова. Аннотация. Она жила своей размеренной жизнью, в которой ничего не могло произойти, пока не появился он. Молодой и упрямый парень добивается ее расположения, а она боится привязаться к нему. Он говорит «люблю», а она ждет предательства. Он младше на 11 лет, и она не хочет быть лишь этапом в его жизни, ступенькой, через которую он переступит. Но с его появлением ее жизнь заиграла разными красками. Соблазн ощутить себя любимой слишком велик. Здравый смысл и страсть бросают женщину словно кораблик в шторме из страны в сторону, заставляя сердце то трепетать и подниматься в небеса, то крошиться в осколки от боли. Есть ли счастливый финал у таких отношений? Содержит нецензурную лексику. Пролог Мы не можем быть вместе, Глеб. Отступись. Найди себе девушку, которая оценит твои старания. Мне это не нужно. Мне стыдно, что я отдала этому мальчику надежду. Обрубить всё это надо сейчас, на корню. У тебя есть другой мужчина? Сквозь зубы спрашивает он. Нет, не будет. Мне не нужен никто, честно отвечаю я. Я не понимаю, почему ты себя хоронишь. Почему не можешь просто наслаждаться жизнью? Потому что нет у меня этой самой жизни. Я вздыхаю и говорю то, о чём пожалею позже. Глёб, у меня вич. Откуда? Пациенту ставили капельницу, рука сорвалась, когда он начал врываться, и игла воткнулась в ладонь. А потом пришли результаты его анализов с одним диагнозом для нас двоих. Теперь ты понимаешь, что нет у нас будущего. Глеб некоторое время смотрит на меня без отрывно, а потом выходит из кабинета. Ну вот и всё. Закончилась любовь. Но через минуту он возвращается, закрывает дверь на ключ, в руках держит скальпель. Я впервые в жизни испугалась мужского взгляда. Нет, он не ударит меня, он просто сделает так, как решил. У меня нет выбора. Я не знаю, что у него сейчас на уме, и от этого мурашки идут по спине. Глеб медленно надвигается на меня, а я не могу отвести взгляда от хирургического инструмента. Глеб подходит вплотную ко мне, спиной я чувствую стену, делая всего несколько шагов. Он молча проводит скальпелем по своей левой ладони и хватает меня за руку. Я и опомниться не успеваю, как чувствую боль на своей ладони. Слишком поздно до меня дошёл его план. Я обезумела с мыслью, что не могу допустить совершить ему эту глупость. Я врывалась, как дикая кошка, но он прижал меня к стене всем своим весом. Так что мышцы скрутило от боли, а на коже появились синяки. Я плакала, умоляла и даже ругалась матом, но ни один мускул на его лице не дрогнул. Он соединил наши ладони и держал их сомкнутыми некоторое время. Я чувствую, как моя грязная кровь текает в его рану. Мы смотрим друг другу в глаза, из моих капают слезы, а в его плещутся нежность и любовь. Я скулю от безысходности. Отпускает. Я обессиленно скатываюсь по стеночке на пол. Мальчишка, какой же ты дурачок! Что ты наделал? Ты же жизнь себе искалечил. Не нужна мне жизнь без тебя. Теперь ты веришь в то, что то я люблю тебя».